Убийство Александра Второго раскрыло всю бездну накопившегося в русском обществе зла, проявило наружу гнилые соки, заразившие организм России. Реакция против совершенного злодеяния была поэтому неизбежна, необходима, но в борьбе со злом она ограничилась, к сожалению, одними только внешними средствами – усиленная охрана, обширные полномочия, предоставленные администрацией, стеснение свободы. Власть же никогда не будет сильна, прибегая к ним только одним. Для успеха своего дела ей необходимо обладать еще и нравственным авторитетом, необходимо привлечь к себе доверие и уважение народа, а для этого опереться на здоровые и крепкие элементы общества. Это в особенности необходимо там, где приходится лечить глубоко вкоренившуюся болезнь. Тут недостаточно одних внешних средств, нужна реакция со стороны самого организма, а для этого надобно побудить его к деятельности. Между тем, реакция, наступившая после трагической смерти царя-освободителя, действовала как раз наоборот. Она обратилась не только против гнилых соков, но и против самых здоровых элементов общества. «Всякая независимая сила, всякая общественная самодеятельность считались опасными». Утверждение власти было вверено исключительно старой, оказавшейся никуда не годной и потерявшей всякий авторитет бюрократии. Чичерин. Вот почему пропасть между обществом и правительством и без того достаточно широкое превоцарение Александра Третьего к моменту его смерти не только не сгладилась но раздвинулась еще шире. Недовольство выросло, окрепло и ждало лишь подходящего момента, чтобы в бурной и разрушительной форме проявиться наружу. Характерно, что, поставив задачей своего царствования утверждать и охранять самодержавную власть от всяких на нее поползновений, император Александр III бессознательно силой вещей сам срывал с нее орел божественности и низводил ее с той недосягаемой высоты, на которой, по его мнению, ей следовало пребывать». Политическая обстановка тогдашней Европы повелительно диктовала России союз с республиканской Францией, который и был действительно заключен в 1891 году. И большая заслуга императора Александра в том, что, поняв необходимость тесного сближения со страной, где государственный строй так резко отличался от русского, Он не остановился перед решительным шагом, который ему, убежденному самодержцу, сделать было, конечно, нелегко. В этом отношении он проявил гораздо больше государственной мудрости, чем его дед, император Николай I, упорным преклонением перед принципом легитимизма, испортивший свои отношения с Западной Европой, и в значительной степени вследствие этого – навлекший на Россию несчастную войну 1853-1856 годов. Зато когда в качестве самодержца всероссийского Александр III, стоя с отданием чести, почтительно выслушивал французский национальный гимн, Ту Марсельезу, которая призывала народы во имя свободы к оружию и к борьбе с тиранией, и пение которое не только в публичном месте, но даже в домашнем кругу, в семейной обстановке в былое время зачастую влекло за собой неприятные последствия и административные кары, когда общество видело, как двуглавый орел дружит с фригийским колпаком, эмблемой республиканской и революционной Франции, то, конечно, содействовать укреплению самодержавного принципа в самой России подобное зрелище не могло. Идея самодержавия, несомненно, не низводилась со своего пьедестала. Более чем когда стало возможным оспаривать ее абсолютную справедливость, так сама жизнь, помимо воли отдельных личностей, содействовала разрушению идей, отживавших свой век и становившихся анахронизмом. «Впереди предстояла трудная задача – сменить отживающее начало началом более жизненным и разрешить эту задачу по возможности безболезненно, мирным, ненасильственным путем. Все зависело от того, в какие отношения станут одна к другой две силы, определявшие ход и направление русской жизни – правительство и общество». События, наступившие по смерти императора Александра Третьего, показали, что ни то, ни другое не стояли на высоте положения и довели дело до бурного кровавого переворота, который потряс до основания все устои государственного и общественного быта России, разметал и уничтожил, добытое усилиями длинного ряда поколений и не низвел страну до падения еще небывающих. Валова в истории народов.